Даша молча кивнула. «Логично предположить, что и увиденные вами в квартире буквально через полчаса после собаки кошка и отрубленная голова также были галлюцинациями. Ведь правда логично?» Даша кивнула. «Докторша сделала несколько записей в карточке, спросила, у вас прежде бывали галлюцинации?» «Нет», — решительно сказала Даша. «Вот видите». Появление вашей овчарки нельзя объяснить никакими заговорами. Мне могли что-то подсыпать. При этих словах докторша прямо-таки расцвела. Каким образом, Дарья Андреевна? Где и кто? У вас есть приемлемое объяснение? Даша молчала. Ваши начальники заверяют, что у них нет никаких... Как это они назвали? Оперативных материалов. — Да, оперативных материалов, позволивших бы со всей определенностью говорить о заговоре против вас. У вас есть такие материалы? — Нет, — сказала Даша, — но в меня стреляли, и это уже не галлюцинация машины стоит вся расхлёстанная. Да, я знаю. Но это опять-таки несколько из другой оперы, правда? И прекрасно увязывается с общей картиной. Вы провели сложнейшую операцию по взятию бандитов, потребовавшую предельного нервного напряжения. Потом вы оказались в компании, мягко скажем, психически неуравновешенных людей, нападавших на вас с ножом. У вас были все основания полагать реальнейшую угрозу не только для здоровья, но и для самой жизни. Еще через несколько дней вас стреляли, вы чудом уцелели. Дарья Андреевна, даже для мужчины это слишком много. А вы все-таки молодая женщина, в связи с физиологическими особенностями женского организма, подверженная регулярным изменениям настроения, я, как вы понимаете, о менструальном периоде. Допускаю волевым характером, вы ничуть не уступаете вашей профессии коллегам-мужчинам, но и у мужчины, повторяю, череда таких стрессов, пережитых за столь короткий отрезок времени, может вызвать, о, не болезнь, отклонение. Тяжкое переутомление, выразившееся в зрительных галлюцинациях, чисто зрительных. Вы ведь не слышали каких-нибудь голосов, скажем, угрожавших? Вот уж чего не было, так это голосов. И великолепно! Дело обстоит не так уж плохо. Еще, еще раз вам повторяю, это не болезнь, и никто не намерен вас запирать в больницу. Вам нужно попить таблетки, сделать несколько укольчиков и покой, конечно. Абсолютный покой. Выпишем вам бюллетень недельки, надве. При этом сохраняются сто процентов зарплаты. А если понадобится, если вы сами захотите, продлим. Но у меня расследование, а без вас его никто не сможет закончить. Ну, могут, вот видите. Вам необходимы покой и небольшое лечение. И если уж у нас пошел столь откровенный разговор, Дарья Андреевна, должна предупредить... В таких случаях степень здравого рассудка у обратившегося к нам человека определяется по тому, насколько он готов сотрудничать с врачами. Бывают вещи, которые необходимо сделать для блага, должно быть прекрасно известно, есть даже что-то общее. И как, простите ваши слова, истолковать, если пациент не выполняет предписание врача, меж тем, как его состояние требует незамедлительного лечения, В больницу могут поместить, и принудительно. Но вы же не станете доводить до таких крайностей? Вы не представляетесь вполне разумной и способной понимать аргументы. Даша неопределенно пожала плечами. Докторша тем временем извлекала из стола таблетки, целую пригоршню пупырчатых упаковочек, поворошила их, выбрала с полдюжины. «Возьмите». «Лучше бы вам сразу выпить. Эти и вот эти. Вам дать водички? Запить?» Даша мотнула головой. Момент был просто ужасный, требующий немедленного решения. Симпатичная врачиха наблюдала за ней столь пытливо, что мгновенно стало ясно. Пошла проверка на готовность последовательно сотрудничать с опером. Тьфу! Надо же, как приклеились родные термины. На вид самой обычной упаковки, ненарушенные, Реланиум, тезепам. Может ли эта хохлушка из-под Харькова оказаться замешанной в козни? Или в сто раз лучший эффект получится, если натравить как раз непосвященного, усердного, старательного врача, искренне желающего помочь трудному пациенту? Если тут ловушка, удастся ли пробиться к машине до того, как таблетки подействуют, и начнешь вырубаться? «Достаточно выстрелить в потолок, окна кабинета выходят во двор, Федя при оружии, и ребята в «Жигуле» тоже не пустые. А если и охрана, и Федя уже получили совсем другие инструкции?» «Нет, если эти мысли развивать, и в самом деле крыша поедет». Она положила таблетки в рот и старательно проглотила. «Вот и молодец!» — одобрительно кивнула Савич. «Нет, нет, вы все это возьмите!» Вот, я написала дозировку и сроки приема. На ночь двойная доза. Кстати, у вас в последнее время бессонницы не было? Нет. Простите, Дарья Андреевна, а вы правду говорите? У вас совершенно не выспавшиеся глаза, даже не круги, а сущие синяки просматриваются. Да понимаете ли, я не дома ночую, у жениха. В последний миг вывернулась Даша». что бессонница — симптом усугубляющий, ей уже доводилось прежде слышать. А Лабин как раз бессонницей маялся. — Вот как? — А что, и это противозаконно? Даша изобразила беспечную улыбку и подумала. — А, собственно, с чего я решила, что она меня собирается отпускать? Они на галлюцинации кидаются, как кошка, на мышку. — Ну что вы, просто постарайтесь спать побольше. Вам это просто необходимо. — А сейчас мы с вами пойдем и сделаем уколчик. На работу вам сегодня идти уже не нужно. Вы не на машине приехали? В смысле, не за рулем? Нет, у меня водитель. Отлично. Ничего страшного после укола не произойдет, но появится легкая заторможенность, небольшое сужение поля зрения. Самой водить машину ни в коем случае не следует. Слегка нарушается координация, рассеивается внимание. Пойдемте. Это что, в палату? Но ну, от чего же? У нас есть процедурная специально для амбулаторных больных. И достал ключ, похожий на тот, каким проводники отпирают тамбуры, трубка с треугольной прорезью. Не особенная, и скрываясь, сунул его в карман халата. Даша насторожилась. Скорее всего, процедурная для приходящих у них тут и в самом деле есть, но вряд ли она расположена под замком.